Глава 26 Стоило закончить с завтраком, как Себастьян встал в позу. Очень такую нехорошую позу. Ты сейчас же отправляешься домой. А вот и нет. А вот и да. Не спорь со своим будущим мужем. С женой своей не спорь, а то парочкой проклятий обзаведешься. Это ты мне сейчас угрожаешь? Предупреждаю. И вилай, это очень опасно. Я ведь уже сказал, что эта ведьма довольно необычный преступник. Да мне все равно, что она там сделала. «Хотя ты так и не рассказал», — намекнула я. «В столицу я сейчас не вернусь. Там же настоящая катастрофа». «А что, они без тебя справятся?» Более чем в этом уверена, уперла руки в бока. «Арелия не в первый раз заказывать мне платье, а со всем остальным ей помогут». «Это наглость с нашей стороны» это трусость с твоей стороны». «С моей?» Удивление мёртвой маской приклеилось к его лицу во время нашей перепалки. «Это ты сбежала?» «Ты сделал это первым». «Хорошо. И что ты предлагаешь?» «О, всё просто. Я потёрла ручки. Сейчас мы быстренько ловим твою ведьму, а потом возвращаемся в столицу и вместе весело варимся в предпраздничной суете. Потому что если я вернусь туда одна...» то напьюсь и станет только хуже. Нет, ты точно мне угрожаешь. Да нет, предупреждаю. Но так просто, как я все описала, не получилось. Себастьян еще повозмущался для вида и только потом начал вводить меня в курс дел. Если я скажу, что где-то наполовину у меня от ужаса и отвращения зашевелились волосы на голове, то и часть своих чувств не опишу. То, что сделала эта ведьма, было просто ужасно. И список этого ужасно оказался поистине огромным. «Все еще хочешь со мной идти?» «Хочу! Такие твари и портят честное имя нормальных ведьм!» Ловчий отчаянно вздохнул, но спорить со мной больше не стал. Трудности пришли откуда не ждали. Трава и кусты так и норовили вцепиться в подол платья, дергали назад, задерживали... Где-то минут через пятнадцать нашего пути по лугу я психанула и выпросила у Себастьяна кинжал. Под его удивленным взглядом откромсала огромный кусок ткани от платья, оголив себе ноги практически до колен. Благо туфли на плоской подошве, а то еще бы каблуки отпиливать пришлось. — А я не против такой моды в столице, — хохотнул он. — Может, попытаешься внедрить? — Сомневаюсь, что леди оценят, — хмыкнула я. А потом перевела тему «Откуда тебе известно, что это ведьма скрывается в этих лесах?» С последней ее жертвы удалось снять отпечаток магии. Мои люди поработали над этим. Нам удалось получить часть отпечатка ее ауры. Точное местоположение найти с ним нельзя, а приблизительное — пожалуйста. Сеп, а почему ты тут один? Куча ловчих, еще и твои люди, которые не доучились Это ведь отличная практика. Я не рискую своими людьми почем зря. Поймать молодую ведьму — это одно, а выйти на след, одержимый демоном, и устранить — это совершенно другое. Именно потому я еще раз тебя прошу, вернись домой. То есть ты только что сказал, что в одиночку идешь в пасть к монстру, а меня отсылаешь домой? Ага, конечно! Он отчаянно вздохнул и ускорил шаг. Сколько мы блуждали по лесу, который начался сразу за лугом, даже не скажу. Я очень устала, расцарапала себе руки, пока пробиралась сквозь кустарник. Хотела есть, но не возмущалась. Понимала, что еще одно мое слово — и Исебас насильно отправит домой. Вот только после всего услышанного я не могла его оставить в одиночестве. Еще не хватало лишиться мужа, так толком и не выйдя замуж. Если ему кто и подпортит жизнь... То я, а не какая-то полоумная одичавшая ведьма. В какой-то момент лес затих. Не шумел в кронах ветер, не щебетали птицы, не шуршала трава. Такой гробовой тишины я ни разу не слышала на природе. Даже кузнечики замолчали. Ловчий, идущий впереди, поднял руку, останавливая меня этим жестом. Повернулся, видимо, хотел что-то сказать — Но не успел. Дикий рев разорвал нереальную тишину. Затрещали деревья, взлетели к небу испуганные птицы. На поляну, истыканную молодыми деревцами и колючим кустарником, вылетело нечто настолько страшное, что я не сдержала визга. Себастьян вовремя обернулся, успел поставить отражающий купол. Черная гигантская тварь. Влетела в него мордой и отпружинила назад. Открыла круглую пасть, истыканную острыми клыками, и завопила. Я не преувеличу, если скажу, что деревья пригнулись от этого звука к земле. Она выпустила демона на волю. Если убьем его, погибнет и она. Отступив на шаг, я попыталась вспомнить, что знаю о ведьмах, которые призвали в наш мир демонов. Как минимум то, что измерение силы уровнями ним больше не применимо. Они перескакивают первую ступень и становятся сильнее всех остальных. А если не удерживают контроля над демоном, то он пожирает изнутри. Когда ресурсы для жизни демона исчерпываются, он добивает нерадивую хозяйку и освобождается. Слабые демоны возвращаются в свой мир, сильные остаются в нашем и являются причиной большинства катастроф и катаклизмов. Но вот хоть убейте, я не помнила, как ведьма может выпустить демона самостоятельно и при этом остаться в живых. Если только... Он ее фамильяр! Убив его, мы не убьем ведьму!» — выкрикнула я. «Все работает наоборот!» «Нет, Иви, она объединилась с ним! Он добровольно тут оказался! Он призван не юней!» Я сглотнула ставший по центру горла комок. О таком я слышала впервые. А потом... Заметила ее. Тонкая фигурка, прячущаяся за кустом малины, растрепанные черные волосы и огромные прозрачные глаза, занимающие большую половину лица. Но не от этого бросила в дрожь, а от ее безумной усмешки. «Ведьма!» — прошептала она. «Тут ведьма! Она твоя, эль -хронарх. Не знаю, как услышала ее слова через этот безумный, непрекращающийся серёв, Возможно, просто прочитала по губам. Но могу поклясться, что голос этой ведьмы тихий и похожий на шелест осенней листвы. А еще от нее тянулись нити силы, питали демона, давали ему еще больше сил. Себастьян удерживал рвущегося в нашу сторону темного духа и обсыпал заклинаниями. Существо ослабевало, но не настолько быстро, как хотелось бы. Я подскочила к ловчему, зашла за спину и обняла. Открыла свою силу и позволила ей хлынуть к любимому. Мужчина охнул, а потом усмехнулся. Защитный купол опал, и из его ладони хлынуло жидкое пламя. Демон зашипел, увернулся от первой волны, вторая обогнула его по дуге, а третью... Третью он принял на себя. Она не нанесла ему и капли урона. «Иви», — прошептал он, не переставая поливать демона магией. «Дорогая, открой портал». «Ага, и останься вдовой, так и не выйди замуж. Ну уж нет, у меня есть план». На разговоры не было никакого времени. Потому, выпустив ловчиво из объятий и сетуя, что даже усиленная магия не подействовала, я прикоснулась заледеневшими от страха пальцами к его вискам И передала картину. Себастьян вздрогнул. Я чувствовала, что он сейчас начнет сопротивляться, попытается отговорить. «Доверься мне!» — шепнула я и отскочила в сторону. «Эй! Глыбать мы и дерьма! Эльхра... Хрен! Или как там тебя зовут? Я тут! Я тут!» Для усиления эффекта я еще попрыгала на месте и помахала над головой руками. А еще очень надеялась, что Себастьян не сломает мой план. План, который должен был сработать. Ну, если мы выживем, конечно же. Демон развернулся в мою сторону. Теперь можно было рассмотреть, что у него все же есть голова. Крепилась к туловищу она на двух отростках, которые шеей назвать просто язык не поворачивался. Тело монстра казалось соткано из перетекающей гибкой тьмы. У него не было четких контуров. Показав напоследок, ему не очень-то и приличный жест, который девушка знать не должна, я рванула на прополу через заросли. Судя по реву, демон принял меня за добычу и помчался следом. Высоко поднимая ноги, я уклонялась от ветвей и берегла глаза. Летела с такой скоростью, что любая гарпия мне бы позавидовала. А уж они-то рекордсмены по гонкам в воздухе. «Эй, Хераэль, а тебе нравится людям служить?» Выкрикнула я на ходу, надеясь, что он не передумал и не вернулся за Себасом. «Это какое-то желание быть слабее? Ага, любишь, когда над тобой шествуют?» Меня обдало ревом и, кажется, слюнями. «Пудрянь!» Но зато хотя бы понятно, что он все еще гонится, где-то близко, и понимает меня. «Отлично! Просто прекрасный, Вилай!» Я припустила еще быстрее, жалея, что не отрезала юбку до бедер. Надо было не скромничать. Знала ведь, что кроме чужой ведьмы и Себастьяна меня в таком виде никто не увидит. Отчего стесняться перед будущим мужем и врагом? Рассуждала я так недолго. Ровно до того момента, пока лес не закончился обрывом. Резко затормозила, хватаясь руками за жидкие ветви хлипкого деревца. Из-под носков туфель полетели мелкие камешки. Они медленно скатывались по буквально отвесной скале, а где-то там внизу синела лента реки. «Эй!» — я обернулась, наблюдая за летящей в меня махиной. «А может, подружимся?» Демон заревел и выкинул вперед один из отростков. Он прямо отделился от туши, превращаясь в некое подобие руки. «Вкусная сладкая ведьма!» — прорычал монстр. Теперь ты, твоя сила мои, высокий уровень. Клешни убрал? Я выставила вперед руку, между ладонями появился огромный сиреневый шар. Всего мгновение и он врезается в отросток демона, шипит, отрывая его от туловища. Тьма рассасывается в воздухе, лишившись поддержки хозяина. Я отскакиваю в сторону, создаю еще одно заклинание. Обрыв остается сбоку, а демон спереди. Чувствую его удушающую ауру. Голова начинает идти кругом, руки слабо опускаются. Заклинание с треском врезается в почву. Выбитая молнией земля разлетается в стороны, камешки бьют по ногам. Именно это приводит меня в чувство. Отбегаю, вставлю силовое поле и молюсь Себастьяна поторопиться. Я увела его как можно дальше от ведьмы. Без демона она не так сильна. Она не сможет черпать силу из того, кто находится так далеко, и не сможет подпитывать его. Что такое? Я тебе не по зубам? Ухмыляюсь я, отступая назад. Монстр медлит. Видимо, чувствует призыв ведьмы. Да только он получил приказ поймать меня. А еще чувствует скрытую во мне силу, и это сводит его с ума. «Моя!» — рычает он. «Добыча!» «Подойди и повтори мне это наушка, улыбаюсь, стараясь скрыть страх за шутками. «Ты ведь слаб за своей привязки, ничтожество!» Демон кидается вперед, разевая пасть, глотая два моих заклинания, не получив и капли урона. «А потом я чувствую, как на помощь приходит магия!» Шепчет мне таким знакомым голосом совершенно незнакомые слова. Руки поднимаются стремительно, пальцы складываются в неизвестный магический символ, а слова уже исходят от меня, срываются с губ тихим шелестом. Монстр не успевает затормозить или уклониться, его прихлопывает полупрозрачной тонкой сетью, прижимает к земле. От пут исходит слабое серебристое сияние, а демон дико визжит, медленно растворяясь под мощью моего проклятия. Не знаю, сколько это длится по времени. Все смазывается в восприятии, резерв нервно подрагивает, будто бы я истратила слишком много энергии. Монстр продолжает извиваться до тех пор, пока сеть не испепеляет его полностью. В воздухе еще звучит его крик, но рядом больше никого нет. Я поднимаюсь с земли. Не знаю, когда успела на нее осесть. И бреду обратно. Цепляюсь за ветви и шипы, от которых до этого уворачивалась. Сейчас они хоть и расцарапывают кожу, но дают опору. Отыскать нужную поляну оказывается еще тем заданием. Но мне удается. В центре поляны сидит Себастьян, запустив пальцы во взъерошенные волосы, раскачивается из стороны в сторону, и что-то такое читается в его позе, что меня пробивает мелкая дрожь. Плюю на слабости и бросаюсь к нему, Спотыкаюсь, падаю буквально в ноги, сбивая колени. «Себастьян, что? Что такое? Что случилось? Где Юнея?» «Ее больше нет», — глухо отзывается мужчина, так и не поднимая головы. «Я уничтожил ее». «Демон не явился, значит, ты тоже справилась». «Да, он мертв». «Глупая маленькая ведьма качает головой мужчины, а потом поднимает на меня взгляд». Ахнув, я оседаю на землю и с трудом сдерживаю рвущийся из груди крик.